Я понял вас, мастер Куган. Но мне всё же трудно примириться с мыслью, что через одни добиваться одного и того же результата разными способами. Из ваших слов мне стало ясно, что каждый из них искал свой путь в достижении определённой цели. Но мне думается, что этих путей не должно быть так много. Он задумчиво покачал головой. В тех способах, коеими они достигали намеченного, кроется какая-то ошибка. Чего-то здесь недостаёт. Куган взглянул на него с неподдельным интересом. Чего, пак? то не мог бы выразить свою мысль яснее. Мальчик пожал плечами. «Я не знаю, что и сказать вам, учитель. Похоже, я словно бы чувствую, что единые законы, правила и аксиомы, о которых вы толковали, на самом деле существуют, и все маги должны неукосительно следовать им. Тогда всем неясностям, противоречиям и двусмысленностям в нашем ремесле настанет конец. Но вот только, где и как найти их, эти незыблемые правила, эти единые приемы? Откуда извлечь? «Из чего вывести?» Потупившись, он пробмотал. «Наверное, я все же не смог верно передать то, о чем думаю уже много дней подряд». Кулган покачал головой. «Ничего подобного. Я слишком хорошо знаю тебя, дружок, и прекрасно понял, что ты имеешь в виду. У тебя острый, потливый, прекрасно организованный ум. И рассуждаешь, ты гораздо логичнее, чем многие из тех, кто старше и образовеннее тебя. Ты умеешь видеть события в их последовательности и факты в их взаимосвязи». То и другое для тебя, вовсе не набор разрозненных и случайных происшествий и обстоятельств. Возможно, кстати, что именно отсюда проистекают и все твои беды. Пак вопросительно взгнул на Кулгана, и тот с готовностью пояснил. «Многие из умений и навыков, коим я чусь тебя обучать, объединены между собой логической причиной с лицами связью. Но не все, дружок, далеко не все. Это, знаешь ли, в чем-то схоже с игрой на лютня». Можно научиться правильным приёмам звукоизвлечения, постановке пальцев на великом трубадуре, согласись. Преступщи и многое другое. Чего почаст, не выразить словами, чему трудно научить. Одного серди здесь увы мало, нужны способности, дружок. Пак потупился и грустно промотал. Кажется, я понял, мастер Кулган. Кулган поднялся с табуреты. Не меши носок, Пак. Ты ещё очень юн, и я вовсе не утратил веры в тебя. Госье вызвучал так ласково, в нём слышались столь тёплые латические нотки, что Пак вскинул голову и с внезапной надеждой спросил: "Это правда, учитель? Вы в самом деле не считаете меня за окончану тупицей?" "Ни в коем случае", Кулган энергично потряс головой. "По правде говоря, я даже надеюсь, что когда-нибудь ты применишь свой ясный, превосходно организованный ум для возведения всего нашего ремесла на более высокий уровень". Эта неожиданная похвала смутила Пака. Он был далёк от того, чтобы считать себя способным осуществить столь великие деяния. Со двора донеслись шумы и крики. Пак бросился к окну и взглянул наружу. Он увидел, как отряд стражников промаршировал к главным воротам замка. Пак повернулся к Улгану. Эльф уже совсем близко. Стража подходит к воротам. Улган понимающе улыбнулся. "И тебе не терпится встретить их у ворот? Что ж, я не против. Мы сегодня славно поработали". Там, конечно же, ничто теперь не удержит в этих стенах. Миги, дружок. Мак выбежал из комнаты и помчался вниз по лестнице, перепрыгивая через две, а то и через три ступени разом. Он миновал опустевшую кухню и хозяйственный двор, обогнул замковые стены и присоединился к густой толпе слуг и подмастерьев неподалёку от главных ворот. Томас стоял во весь рост на возу сена. Через несколько минут Мак забрался на высокую копну и встал рядом с ним. Отсюда были хорошо видны распахнутые ворота. и две шеренги страшников, выстроившихся вдоль въездной аллеи. «А я уж было подумал, что ты не придешь!» С усмешкой проговорил Томас. «Готов был побиться об заклад, что ты весь день проторчишь в башне со своими книгами и свитками!» «Да ты в своем уме? Разве я могу пропустить такое редкостное событие?» «Подумать только! Сейчас здесь появится сама королева эльфов!» Томас легонько толкнул его локтем в бок. «А недовольны ли с тебя редкостных событий? По мне, так их на этой неделе и без того хватало!» Фак нахмурился и бросил на друга недовольный взгляд. «Уж не хочешь ли ты сказать, что самому тебе наплевать на них? Ты ведь именно поэтому забрался сюда и мокнешь под дождем, да?» Вместо ответа Томас вытянул вперед руку. «Смотри!» Фак взглянул на главные замковые ворота. Сквозь них во двор уезжали всадники в темно-зеленых плащах с капюшонами. Они приблизились к ступеням парадного входа в замок, где их ожидал герцог Буарик, и остановились, выстроившись в шеренгу. Оба мальчика замерли от восхищения. Они не могли отвести глаз от великолепных белоснежных лошадей, на которых прескакали гости. Эти крупные грациозные животные, несмотря на моросящий дождь, выглядели так, словно их только что вычестили усерные конюхи. Казалось, что от этих удивительных созданий исходит какой-то дивный, волшебный свет. Все лошади, не исключая той, на которой восседала королева и которая была выше и мощнее других, не были оседланы. Их длинные густые гривы и хвосты развивались на ветру. По команде всадников они взвелись на дыбы, приветствуя хозяев. И над толпой обитателей замка, наблюдавших за этой сценой, пронесся восторженный вздох. «Вот это да!» — едва слышно прошептал Томас. Оба мальчика, как и все жители королевства, были немало наслышаны о белоснежных лошадях эльфов. Мартин Длинный Лук рассказывал, что эти волшебные создания, наделенные в числе прочих удивительных качеств, разовым и способностью понимать обращённые к ним речи живут в глухих непроходимых чащах близ Эльвандара и служат они только эльфам. Да и то лишь в том случае, когда просьба в этом исходит от особ королевской крови. Что же до людей, то само собой разумелось, что кони эльфов едва ли к себе не подпустили бы ни коего из них. Придворные конюхи, ученики и подмастерья старого Эльгона, бросились были к ширинге всадников. чтобы помочь им спешиться и увести коней в стойло. Но королева своим негромким мелодичным голосом, в котором слышался едва ловимый смешок, проговорила. «В этом нет необходимости». Она легко соскочила со своей лошади и сняла с головы капюшон, подставив дождю пышные, волнистые, рыжеватые волосы, которые мягкими локонами спускались на плечи. Королева поднялась по ступеням и приблизилась к почтительно склонившемуся перед ней Боурику, Когда тот выпрямился, оказалось, что у Агларана почти одного с ним роста. Герцог пожал обе узкие ладони своей гостья и с улыбкой проговорил. «Добро пожаловать в Крайде, Ваше Величество! Вы оказали большую честь мне и моему дому!» «Благодарю вас! Вы очень любезны, лорд Борик!» Негромкий голос Аглараны был столь чист и мелодичен, что звуки его достигли самых отдаленных участков двора, и слова королевы были услышаны всеми собравшимися, Пак почувствовал, как рука Томаса крепко сжала его плечо. Юный во, не отрываясь, смотрел на королеву эльфов. «Как она прекрасна!» — прошептал он. Пак снова перевел взгляд на Агларану. Он не мог не признать, что та и в самом деле удивительно красива. Разумеется, на эльфийский манер. На бледном, изысканно удлиненном лице королевы под тонкими дугами темных бровей сияли большие бледно-голубые глаза. обрамленной черными загнутыми ресницами. Когда она улыбалась, ее полные алые губы слегка приоткрывались, обнажая два ряда ровных белоснежных зубов. Высокий лоб Аглараны перехватывал толкий золотой обруч с несколькими подвесками в виде маленьких колокольцев, спускавшихся к округлам, слегка выдававшихся скулам, и изящным ушам, которые, как и у всех эльфов, были лишены мочек и слегка заострялись кверху. Один из этих молодых эльфов, составлявших почетный эскорт Аглараны, один за другим спешились и приблизились к своей повелительнице и Боурику. Все они были молоды, красивы и стройны, а одежда их, кроме темно-зеленых плащей, состояла из нарядных ярких туник и контрастировавших с ними по цвету штанов. При взгляде на спутников Аглараны, Упага в первую минуту зарябила в глазах от обилия пестрых красок. Королева обратила взгляд на лошадей и произнесла мелодичным голосом, Несколько слов на языке эльфов. Лошади снова взвелись на дыбы. И, повернувшись, упрогой рысью затрустили к воротам во внутренний двор. Туда, где располагались конюшни, герцог и эльфы прошли в замок. Толпа зевак вскоре рассеялась, и Пак с Томасом остались во дворе одни. «Проживи я хоть сотню лет!» — взволнованно произнес Томас. «Мне навряд ли удастся еще хоть раз увидеть такую красавицу!» Пак с удивлением посмотрел на друга и пожал плечами. Месяло насмешливый Томас, против своего обыкновения, был явно настроен на серьёзный лад. И Пак, собравшийся было посмеяться над его осторожными словами, вынужден был прикусить язык. Ён и Воин, судя по всему, находились под глубоким впечатлением от встречи с королевой эльфов. Пак спрыгнул с воза и поманил Томаса рукой. "Пошли отсюда, нечего больше мокнуть". Когда Томас приземлился на мокрой булыжнике двора, Пак критически оглядел его с ног до головы и сурово нахмурился. Тебе придёт и переодеться во всё сухое. И постарайся, пожалуйста, раздобыть чистый и выглаженный военский плащ у кого-нибудь из молодых солдат гарнизона. Это ещё зачем? Пак фыркнул и еле сдерживая смех, ответил: "Как? Разве я ещё не говорил тебе, что герцог к ночи приказал нам обоим явиться к обеду в главный зал. Его величество желает, чтобы ты рассказал королеве Аглоране о том корабле, где мы с тобой побывали".